Он гордится собой. Имена, которые так и не вспомнил, когда сидел в карцере, теперь снова всплыли у него в мозгу. И номера, тогда хаотично проносившиеся перед ним, теперь стоят стройными рядами. Он устанавливает в две шеренги женщин, в одну тех, с которыми он спал, в другую, с которыми мог бы спать. Выносит приговоры. Такая-то красивая, такая-то не очень. Впрочем, разве существуют некрасивые? Он отдал бы годы жизни за самую невзрачную, лишь бы она очутилась сейчас возле него, за любую, кроме одной. Он горько раскаивается, что спал с ней. Его тошнит от нее. Если ему доведется выйти отсюда, он пальцем до нее не дотронется, даже в ее сторону не посмотрит. По отопительным трубам до него доносится приглушенный, еле слышный стук. Это его зовет Трипшенер. Он счастлив. Они затикали. Часы из краеведческого музея, часы по имени Клара, затикали. Ну вот и отлично. Поздравляю. Но какой смысл в том, что они тикают? Он вспоминает, как впервые осознал, что жадно хочет женщину. Она была служанка, толстая блондинка. Он отчетливо видит ее, видит каждое ее движение, видит, как она сидит на корточках перед печкой, ее туго обтянутый платьем зад. Непонятно, как он мог отказаться от стольких женщин из-за этой ганы крайне. Он только потому чувствует себя так мерзко, что в камере невыносимая жара. И распирает живот. Чем они сегодня кормили? Суп был не хуже, чем всегда. Сушеные овощи такие же, как всегда. Мог бы уже привыкнуть к их жратьве. Видно, слишком баловал свои кишки. Скоро будет не так жарко. У него давно не было сердечных припадков. И сейчас припадка не будет. Он не позволит ему начаться. После полуночи температура станет совсем сносная. Он встает, дышит диафрагмой, всей грудью. В ушах обрывок какого-то музыкального мотива. А, должно быть, донесся до него из Одельсберга, но очень неразборчиво. Все-таки жаль, что теперь уже совсем ничего не доносится. Он мурлычит мелодию, звучащую в ушах. Еле слышно, почти не разжимая губ. Привычка, перенятая у Иоганны. Музыкальные такты незаметно складываются в глупейшую какую-то модную песенку. В Одульсберге играли песенку Тора Адоров, но до его камеры она долетала совсем приглушенно, а прежде он ее ни разу не слышал. Он ходил по камере, делал дыхательную гимнастику, нетрудные упражнения, Ну, вот стало немного легче. Еще 427 дней. Если человек выдержал 669 дней, не окочурится он и в оставшийся не такой уж долгий срок. Первый год самый трудный, это все знают. А сейчас он уже приспособился. В карцер они его во второй раз не засунут, этого с ним больше не случится. Но, по правде говоря, ему здорово повезло. Мог нарваться на кого-нибудь похуже, чем этот, с кроличьей морточкой. Не ехать в Испанию? что за чушь лезет ему в голову? Как выйдет отсюда, так первым же самолетом улетит в Испанию. Он понятия не имеет, как обстоят его денежные дела, но сколько там можно будет наскрести, Яганна наскребет. Он встанет перед картинами Гои, И будет смотреть. Заскрипит паркет, но он даже не услышит. Будет впитывать в себя гою. Он очень хорошо написал о нем, но нужна спокойная обстановка, чтобы все это отшлифовать. Осталось 427 дней. А 669 уже прошли. 427 к 669. Да сколько это получится? Он производит в уме сложные вычисления. Нет, так ничего не получается. Он пишет теневые цифры на потолке. Это неплохой способ, когда к нему привыкаешь. В камере все такая же адская жара.